Голова девятнадцатая Альда сидела молча, словно молнией поражённая. Только головой вертела растерянно с Наташи на графиню и обратно. Айрон просто замер. «Поясните», — холодно отозвалась графиня. «Вас было слишком много, госпожа Лилия. Везде, где происходило что-то, что могло бы помочь убийце, мелькали вы. По отдельности вроде бы ничего. Заказать, привести все пошитые наряды в один день, возможен сюрприз мужу. Когда вы там говорили, узнали про беременность?» Наташа демонстративно заглянула в тетрадь. «За четыре дня до убийства мужа?» А вот одежду привозить запретили дней за десять. Наташа снова пролистала тетрадь. Ну да, вот отчет одного из сотрудников от СБ. Именно тогда вы и попросили пока придержать пошитую одежду. Вроде бы ничего, но... Именно столпотворение внизу посторонних людей помогло убийце остаться незамеченным. Кажется, мы уже решили. Да-да, ничего это не доказывает, но изменения в еде Вы тогда ловко перевели разговор на беременность, я попалась. Потом уже задумалась, когда сообразила, что к чему. Вам врачи запретили мясо? Прекрасно. А вашему мужу тоже? О приезде графа Стархасского тоже все знали заранее, и никаких заказов для него. Почему? Зато 10 тушек кур, когда раньше обходились парой. Неужели для вашего кузена, который прятался у вас в будуаре всю ночь... Единственное место в доме, где убийца был в абсолютной безопасности и где его не могли обнаружить даже случайно. «Это все?» — взгляд графини был пугающим. «Нет», — совершенно спокойно отозвалась Наташа и снова пролистала тетрадь. «Ваши слова. Вы сказали, что в день убийства услышали шум и пришли в комнату мужа, где и застали известную сцену, правильно?» «И что?» «А вот еще ваши слова, вы...» «Говорите, что обычно встаёте в десять или в половину одиннадцатого, но в комнату мужа вы пришли полностью одетая. А если я что-нибудь понимаю в ваших модных нарядах, чтобы одеться самостоятельно, нужно не менее двадцати минут. Конечно, есть слуги, которые существенно ускорят процесс. Не подскажете, кто вам в тот день помогал одеваться?» Графиня продолжала молча смотреть, но как-то уже без прежнего задора. «А я подскажу», — продолжила Наташа. «Вам ваш кузен помогал. Потом вы подошли к двери спальни мужа и постучали. Он открыл. В той одежде, которую ему подарили вы, наверное, приятное хотел вам сделать, понимал, что не может дать вам то, о чем вы мечтали, потому хоть так показывал вам свою... Нет, конечно, не любовь, какая тут любовь, просто уважение, почтение, не знаю, как еще назвать... Что вы там сказали, не знаю, да и неважно. Граф пригласил вас, сам отвернулся и отправился к кровати, где осталась лежать еще часть одежды. Извините, но я ни за что не поверю, что граф мог так повести себя, если бы к нему утром пришел Ерил Шольц или кто-то из слуг. Потому и дверь была открыта. Помните, я еще обратила на это внимание. А дальше ваш кузен проскакивает в комнату следом за вами. «Может, граф что-то услышал, обернулся?» Тут он и получил удар в грудь. «Дальше вдвоем вы быстро покидаете комнату и ждете графа Стархасского. Вы ведь время не рассчитали? Граф пришел быстрее, чем вы ждали. Потому и не успели вернуться в вашу спальню, и пришлось укрыться в нише, после чего на шум прибежали уже вместе со слугами. Тогда-то Тайлин и заметил вашего кузена с фальшивыми усами и бородой» и потому, когда Чарлин передал вам эти слова слуги, вы поспешили его уволить. «Подожди», — замотала головой Альда, — «ты хочешь сказать, что графиня помогала убивать своего мужа?» «Помогала?» «Хм, признаться, я так и думала сначала. Нет, Альда, она не помогала. Она все это спланировала. Это не она помогала Ерилу, это Ерил помогал ей». «Почему вы так думаете?» – неожиданно заговорила графиня. Ерилу при всем его честолюбии пока хватало баронства, тем более он развернул там несколько больших проектов, успех которых зависел от его личного присутствия. «Бросать все ради графства? Зачем? Я поняла бы, если бы титул ему мог достаться, но нет. Только хранитель титула не больше. А потом его поведение при аресте». «Поведение?» да. Как он наседал на барона Татлена, как он хвастал своим умом, как постоянно напирал на свой ум и хитрость, словно переключал внимание с кого-то на себя. Во всем признавался, постоянно указывал на свою гениальность. Интересно, кого же он так усиленно мог защищать? Но не помогло. Графиня вдруг как-то разом сдулась и стала выглядеть смертельно уставшей девушкой. «Не помогло. Я уже знала про вас». Мне помогла одна вещь. Наташа снова залезла в сумку и достала книгу, перебросила ее по столу. Наверняка в вашей библиотеке есть такая, правда? Там описывается интересный способ наказания злодея путем нанесения на меч яда неразделенной любви. Понимаете, Аллелия, Ерил, безусловно, умен, талантлив, но я даже на секунду не могу представить его читающим женский любовный роман. Даже врачи, с кем я консультировалась, смогли сообразить, как будет действовать яд при таком использовании далеко не сразу. Никому из них даже в голову не приходило применять его таким способом. Но, подумав, признали, имеет право на существование такой способ. А автор книги, врач, он об этом в первой главе открыто пишет, знал, о чем говорит. Но почему вы решили, что я все спланировала? Графиня чуть наклонила голову и с легким интересом наблюдала за Наташей. Ерил Шольц слишком много ошибался там, где ошибок легко было избежать. На грани гениальности план, четко сработавший даже после того, как произошли разные накладки и такие очевидные ошибки, приехал раньше, но поселился почти рядом с поместьем, даже не замаскировавшись, только имя сменил. При таком размере города не было ничего страшного поселиться подальше отсюда. И логичней. Он, может, и давно здесь появлялся в последний раз, но его всё равно могли случайно узнать. Повезло просто. Да, я ему говорила. Потом зачем-то полез второй раз в поместье Стархасских. Понятно, что первые письма были для отвлечения внимания, но они же выполнили бы свою роль так и так. Просто без потери времени. Неудачно. Но главным-то было именно показать, что графа пытаются подставить. Это было важнее. Тут что-то улучшать, только портить. Совершенно ненужный риск. Собственно, что и было доказано, когда Ерил позволил себя заметить, явно указав на подставу, причем заранее провальную, порушив даже ту пользу, которую те письма хоть как-то могли показать. «Подбрасывал новые материалы? Вы не знали?» Значит, он с вами не поделился. Наверное, хотел доложить об успехе по факту. А раз не получилось, то и говорить не о чем. Идиот, пробормотала графиня, спрятав лицо в ладонях. Да и идея дать подслушать Раниальду про заговор, в котором участвует его отец, так себе идея на самом деле. Просто повезло. Мальчишка не подумал о подставе. Но зачем? Все еще не понимала Альда. Графиня. Повернулась к ней Наташа. «Вы так хотели перебраться в столицу?» «Вы не понимаете», — довольно тихо заговорила графиня. «Вы ничего не понимаете. Я всю жизнь прожила в той глуши, что зовется баронством Шольц. Мне все говорили, что я красива. Мы могли позволить любые наряды, только перед кем в них ходить. Да и титул «Барон» Он даже не мой. Кузену доставался. А я кем стала бы? Свадьба с графом была моим шансом войти в высшее общество. Блистать. Но граф... Он ничего об этом и слушать не хотел. Как и отец, покупал все, о чем не попрошу. Платья, украшения, кареты, коней. Я как дура ходила во всем этом здесь. Он же... Он кроме своих лошадей ни о чем говорить не хотел все грезил какими-то там породами. А когда он решил перебраться в такую глушь, перед которой даже баронство покажется эталоном светской жизни, я поняла, что больше не выдержу. А чем вам помешал Чарлин? Это уже была награда для Ерила. Меня мало интересовало графство, я только хотела перебраться в столицу. Чарлин же, он мог помешать. Мы не очень ладили, и меньше всего мне хотелось попасть под его власть. Он никогда не позволил бы мне делать все, что я хочу. А брат, сосредоточив в своих руках власть над баронством и графством, это было ему по силам. Он бы привел их к расцвету. Я не учла только появление призванной. «Вы не учли настойчивости Верольда Вестерхаус, которая отказалась от свадьбы с наследником герцогства Алиардского ради семьи?» Наташа поднялась. «Признаться...» Я не знаю, что тут думать. Дома читала про договорные браки. Сейчас, глядя на вас, понимаю, какой трагедией они могут стать, если муж и жена настолько по-разному смотрят на жизнь. Честно говоря, мне даже жаль. Вы действительно умны. Очень. Встреть вы человека, стремящегося к влиянию в империи, вы бы стали ему надежным тылом, с которым он бы многого мог достигнуть ведь мужчины порой очень сильно недооценивают важность как раз такого надежного тыла для успехов в делах и карьере. «Вы понимаете, граф не понимал. Я для него была всего лишь приложением. Но почему тогда вы согласились на свадьбу? Вы полагаете, у меня был выбор? И я, и Ерил были против, но отцу уж очень хотелось поднять свой престиж» породнившись с одним из древнейших родов империи. «А знаете, госпожа Наташа, я ведь на самом деле даже рада, что все вот так закончилось! Без Ерила я бы все равно ничего не смогла бы достигнуть. Зачем мне тогда жить, если мечта так и останется недостижимой?» «Ради ребенка, может? Нет?» «В этой глуши?» Наташа только головой покачала. Я вас никогда не пойму, признаться. Айрон, дальше все, оставляю на вас, тут вы лучше знаете, что делать. Конечно, госпожа Наташа. Очуметь, эмоционально высказалась Альда, стоило им покинуть комнату. Вот эта фигня тут творится, шизею, дорогая редакция! Альда, мне нужно научиться держать язык под контролем, выражаешься как гопник с моей родины. А что, я правильно все употребила? Да лучше бы молчала, я даже испугалась на миг. Зато уже не такая мрачная. Да? Спасибо. И все равно, очуметь! Графиня все спланировала и устроила. Я всегда подозревала Ерила, но так! Только знаешь, ты вот про книгу говорила, что, мол, поняла, когда узнала. Но ведь все равно все мог спланировать Ерил, а графиня просто подсказала с ядом. Наташа покачала головой. Весь план изначально строился вокруг ножа друга графа Сторна и яда. Это и есть первоначальный план. То есть про яд узнали, оценили действие по книге, уточнили, верно ли написано, и построили план. И сделать это мог только тот, кто читал книгу. Да, и вряд ли бы графиня пересказывала бы сюжет книги Ерелу Шольцу, Он тоже, безусловно, не дурак, только у него мозги в другую сторону заточены. Он любит показать свое превосходство, но в основном в вопросах управления. Ладно, идем ко мне. Не хочу сейчас ни с кем встречаться, тем более с Чарлином. Пусть ему Айрон все объяснит. Я тебя понимаю, подруга. И нам бы это... Чего покрепче? Алкоголичка. Могу сок апельсиновый предложить. А давай? Может, пойму, что ты в нем нашла?» Когда появился Дарк, то он застал двух мрачных девушек за журнальным столом с полупустым графином и двумя фужерами для вина. «Вы чего тут делаете?» – изумился он. «Напиваемся!» – мрачно отозвалась Наташа, но, заметив, как от раскрываются глаза телохранителя, пояснила «Апельсиновым соком, присоединяйся!» Дарк быстро подошел, взял графин и налил из него в подставленный фужер. Осторожно понюхал, попробовал, повернулся к с интересом наблюдавшим за ним девушкам. «Вы тут с ума сходите, что ли?» «Нервы лечим!» — буркнула со смешком Наташа. «А поскольку пить нам вроде как рано, ну, я так считаю, насчет этой юной алкоголички ничего сказать не могу». Наташа махнула фужером с соком в сторону Альды. Та в ответ фыркнула. «Тут в доме черт знает, что творится, они тут прячутся!» «А ты думаешь, почему мы прячемся?» О, И сколько собираетесь прятаться?» Наташа вздохнула. «С Чарли нам придется поговорить. Хорошо, что Верольда здесь. Поддержит его». Тут в комнату зашел Айрон. «Вот вы где!» Он подозрительно уставился на графин и фужеры. «В сок!» — кратко пояснила Наташа. «Как там графиня?» «В комнате у себя. Собирается». Попросила разрешения собраться и собрать вещи. «Одна?» «Да куда она денется?» — обреченно махнул рукой Айрон. «Куда ей бежать?» Наташа задумчиво качнула фужером, наблюдая, как сок растекается по стенкам. «Кажется, я поняла, в чем ваша проблема. В смысле и ваша, и барона Татлена, и вообще имперцев. Вы совершенно недооцениваете женщин». «На что они способны? Это же про меня так тотлен размышлял, да?» «Да не отворачивайтесь, барон, полагаете, трудно догадаться». Потом уже сообразила пропыточную. «Это он так на место меня ставил. Я там истерику устрою, он поддержит. И вот уже призванная, готова из рук его есть и мудрые советы слушать. укрощение строптивой типа устраивал. Приручать собрался, бля... Ох, в общем, нехороший человек». А уж он за моей спиной всё как следует расследует. Император, конечно, не погрешим но тут он ошибся, доверившись какой-то соплячке. Я в чём-то ошибаюсь? Хм, только не врите, барон, лучше молчите, вот из графиней. Она же реально гений, ведь у неё почти получилось, меня не учла. Но я даже не буду делать вид, что могу тягаться с ней в уме, просто у меня взгляд на вещи другой. И на мирянка, что возьмёшь? Ну и знаний побольше. Читай, аллелия детективы моего мира все могло бы по-иному сложиться. Эх, если бы ей подходящего мужа, который стал бы прислушиваться к ней. Не так уж и много она для себя хотела, вот и сейчас. Куда ей бежать? да, Барон, вы реально не понимаете? Да, Айрона, похоже, дошло. Он на миг замер, а потом резко сорвался с места и с грохотом умчался по коридору. Наташа вздохнула и поднялась. «Что ж, меня вечно никто до конца не дослушивает», печально покачала она головой. «Идемте, а то сейчас дров наломает». Дарк несколько нервным движением опрокинул в себя апельсиновый сок, явно жалея, что тут не что-то покрепче, и зашагал следом за Наташей. Альда кинулась следом, последняя сообразила, что к чему. У дверей опочевальни графини уже собрались и дворецкий, и бледный Чарлин, И такая же бледная Верольда. Все застыли у вырванной с корнем двери и на что-то смотрели в комнате. При виде Наташи молча расступились. Девочка переступила порог и изучила обстановку. Графиня Алелия Жеральда без движения лежала на кровати, около руки валялся пустой флакон, барон Айрон, лихорадочно пытающийся нащупать пульс. «Она ведь и не хотела бежать», констатировала очевидная Наташа. А яд у нее должен был остаться от прошлого раза. Не весь же она на ноже использовала. Все или ничего. Так вроде в гвардии говорят. Что-то типа «со щитом или на щите моего родного мира». «Вам не кажется, что сейчас немного неуместны эти разговоры?» С некоторым раздражением поинтересовался Айрон, поднимаясь. «Барон, не надо на мне срывать свое плохое настроение. Вы видели то же, что и я» и видели, что она даже не пыталась защищаться. Она ясно сказала, что ей не нужна жизнь, если не может достигнуть цели. Ну да, о чем-то я. Это же дамская болтовня. Что ее слушать? Айрон побледнел, явно не зная, что на это ответить. А ответить явно хотелось. И по-простому, как сказала бы Наташа по рабоче-крестьянскому. Наташа снова огляделась. «Я все-таки дура, Альда». «Помнишь того афериста, у которого мы были в лагоре? Он говорил, что запах яда ни с чем не спутаешь. Я тогда ту подделку и купила, что запах показался знакомым. А потом пыталась вспомнить, где его чувствовала. Нож ерунда, конечно, его там и отмыли, и заточили. Может, от одежды какой? Сегодня вспомнила, когда мимо комнаты графини проходили. Когда дом осматривали первый раз, я у нее пузырек увидела на тумбочке и понюхала». Графиня тогда сказала, что он для сна. М-да. Ну, для сна, можно сказать, вечного. Девочка порылась в кармане и достала еще один флакон. Вот он. Кажется, этот яд всегда в одинаковых упаковках продают. Так что не потребовалось переливать. Просто заменила. Спит она просто. И если верить тому аферисту, то через час проснется. Может, я и все то, что вы там обо мне подумали, барон? но вот смерти еще нерожденного ребенка не хочу. Прошу прощения. Барон отчаянно покраснел, что вызвало общий шок. Никто, наверное, раньше не видел настолько смущенного начальника службы безопасности в графстве. Пустое. Просто дослушать надо было. И тоже извините. Я хотела, чтобы графиня выпила яд. Может, когда проснется, по-другому на жизнь взглянет. «Арлет Верхс, конечно, тот еще аферист, но в одном он прав. Побывав на грани, люди могут переосмыслить жизнь. Ну а если нет, то нет. Надо было вам сразу сказать». «Надо было», — довольно сухо отозвался Айрон. «Я позову своих людей, они присмотрят за графиней». Наташа развернулась, но на выходе остановилась перед черлином «Чарлин, можно с тобой сейчас поговорить? Наедине?» «Сейчас?» — растерялся он. «Да, мне бы не хотелось тут задерживаться, еще с бароном Татленом пообщаться нужно. После этого я сразу вернусь в графство Стархасское». «Уже?» «Ну, мое дело тут закончено, а дальше уже других работа. Сейчас я тут только мешать им буду». «Ясно». А он обернулся к Верольде, но та торопливо кивнула. «Хорошо, пройдемте в кабинет отца». В кабинете Наташа несколько нервно прошлась по нему, Сначала выдвинула кресло, потом задвинула. Чарлин с недоумением наблюдал за ней, впервые видя, как девочка никак не могла решиться заговорить. Сам он сел за небольшой столик, куда отец всегда сажал своих гостей, с которым и хотел подчеркнуть доверительные отношения. За своим большим рабочим столом он принимал исключительно по делам. Наконец Наташа села напротив, лихорадочно сцепив руки в замок и положив их на стол. А... Чарлин решил помочь начать разговор, но так получилось, что заговорили они одновременно. Чарлин тут же замолчал и приглашающе махнул рукой. Наташа хмыкнула. «Впервые не знаю, с чего начать разговор. Со мной такое впервые. Обычно либо молчу, либо точно знаю, что хочу сказать. Теперь и Чарлин хмыкнул. Попробуйте просто начать, госпожа Наташа». Девочка нервно махнула рукой. заканчиваю уже с этой госпожой, а? Извини, я не нарушаю никаких норм этикета. На всякий случай переспросила она». нарушаете улыбнулся Чарлин. «Но вам можно. Просто, понимаешь, это обращение. Оно помогает мне помнить, что я не дома, но сейчас я хочу почувствовать себя дома. Хотя бы так. Хотела бы посоветоваться с отцом, А я тут даже с приемной мамой посоветоваться не могу. А как бы к вам обратились дома? Если друзья, то... Наташка, Натаха, Тошка. Если враги, то... Мымра пустоголовая. Наташа даже глаза к потолку возвела и улыбнулась. После такого обращения можно с чистой совестью залупить врагов в лоб. Как все просто было в детстве. Обозвали, бей. Ну или обзавись в ответ. А так... Друзья и знакомые в основном Тошкой звали. Тошкой? Ну, справедливости ради, Тошка, производная от Антон, если имя мужское, или Антонина, если имя женское. Но мы такими размышлениями не заморачивались. Понравилось кому, так и повелось. Это позже я все эти умности узнала. Но тогда уже все друзья так называли. Хм, Тошка, значит? Ага, у нас ведь все по-простому было без этих ваших этикетов. Это со стороны интересно смотреть или в книгах читать. А когда на собственной шкуре начинаешь всё изучать, уже не так весело. Тем более, когда начинаешь понимать, что за всеми этими правилами стоит. Наташа вздохнула. — Спасибо. — За что? — Помог отвлечься. И это... Держись. — Фу. Никогда не любила этих дежурных фраз. — Я понимаю, что ты с мачехой не очень ладил, но и вряд ли так уж ненавидел. Ты о ней хотела поговорить? Да нет, да тьфу на нее. Я могу понять ее мотив. Умом. Но лишившись дома, я поняла, насколько важна семья. Она же пожертвовала семьей. Но опять не то. Наташа замолчала, подумала. Когда начинаю пытаться обречь свои эмоции в слова, получается либо фигня, либо какие-то раздражающие штампы. Чарлин слабо улыбнулся. Кажется, я понимаю, что ты хочешь сказать. Да, для меня это стало шоком, но у меня есть Верольда, тут мне повезло. Да, тебе повезло. Держитесь друг друга. Я же хотела поговорить не столько о графине. Не знаю, что там по имперским законам ей светит. Полагаю, если бы было просто убийство, может, она отделалась бы, не знаю, насчет стрижки каторга. И вы правы, стрижка на лысо. «Хм... А чего тогда на меня наезжали за мою короткую стрижку? Я же не лысая была?» «Оставленная длина волос соответствует тяжести преступления», — снова улыбнулся Чарлин. а ну да, Гон что-то там говорил, что моя прическа, когда я сюда попала, соответствует мелкому мошенничеству или краже. Так, опять отвлекаюсь, извини, постараюсь всё-таки покороче». «В общем, будь тут просто убийство, может как-нибудь все и обошлось бы для нее помягче. Не знаю, сколько там лет ей каторги грозило. Пять максимум. М да. Ну ладно. Проблема тут в том, что своими действиями она и Ерил настолько перебаламутили оба графства, что их уже можно обвинить в подрыве императорской власти». «Устраивать мнимый заговор в важных провинциях, в то время как все ресурсы империи брошены на устранение реального?» «Вы правы, хм, Тошка». «О, спасибо, Чарлин», — улыбнулась девочка, почти как дома. «Так вот, к чему я веду?» Наташа глубоко вздохнула, как перед прыжком в воду. «Что будет с ребенком?» «А? Чарлин даже растерялся. С кем?» Наташа моргнула. «Подожди». Ты об этом даже не думал? Ох, правильно мама ругается на тупоголовых мужчин. Чарлин, твоя мачеха беременна, и это подтверждает ваш же семейный врач. Я специально интересовалась законами империи по этому поводу. Какое наказание графиня не получит, но его отложат до рождения ребенка. И этот ребенок не только графиня, но и твоего отца. Он твой брат или сестра, Чарлин сжал кулаки, уставившись куда-то вдаль. «Я... я, признаться, как-то не думал об этом. Не удивлена. Но... что с ним делать? Предлагаю зажарить и съесть. Извини, глупая шутка, но... Чарлин, это же ребенок! Ты можешь ненавидеть мачеху, но он тут при Ты... ты просишь за него?» Наташа усиленно закивала головой. «У вас тут есть поговорки, похожие на наши, типа яблоко от яблони, никогда не верила в наследственность плохих поступков, только воспитание. Твоя мачеха же не маньячка какая, получающая удовольствие от вида крови и убийств. И она умна, очень умна. Твоей мачехе не повезло, эти договорные браки. Эх, выйди она за того, с кем разделяла бы устремление твоему отцу. Ох, опять чушь несу, да?» «Есть немного», — улыбнулся Чарлин, «но знаешь, ты натолкнула меня на одну мысль. Говоришь, разделять устремления? Тогда тут не хватает еще одного человека, подожди секунду». Чарлин поднялся и торопливо вышел. Вернулся он действительно быстро и не один, а с Верольдой. Судя по скорости, она была неподалеку. По дороге же он что-то ей объяснял, а девушка с легким недоумением косилась на него». «Вот!» — Чарлин придвинул Верольде еще одно кресло. Верольда аккуратно села, глянула на Наташу, на Чарлина. «Я не совсем понимаю, о чем вообще речь. Что не так с ребенком Алелии?» «Что с ним будет?» — прямо задала вопрос Наташа. Верольда растерянно моргнула, глянула на Чарлина. «А что с ним будет? Он же брат или сестра Чарлина? Сторн?» Наташа помассировала виски. «Я напридумывала проблем, да?» Чарлин с Верольдой переглянулись. Верольда вдруг тихонько рассмеялась, поднялась, подошла к Наташе и обняла ее. «Ты замечательная, знаешь? Кто еще стал бы переживать о судьбе совершенно постороннего, еще даже нерожденного ребенка? Спасибо, Наташа!» «Тошка!» — ухмыльнулся Чарлин. «Скажи ей спасибо, Тошка!» «А?» хм. «Спасибо?» Тошка. Наташа рассмеялась. Ох, ладно, ладно, я поняла, все будет хорошо теперь. Девочка торопливо высвободилась из объятий Верольда и поднялась. Надо закончить и остальные дела уже. Я слышал, что барон Айрон велел отправить графиню в местное отделение СБ спящий Уже подали и карету. Сейчас он ждет вас у двери кабинета, хочет о чем-то поговорить. Я спросил, насколько срочно, он ответил, что совершенно не срочно. И он будет ждать, сколько нужно. Надо же ладно уходить не обязательно торопливо проговорил Чарлин. уйдем мы с верольдой а я попрошу барона зайти думаю тут вам удобнее будет поговорить наташа подумала кивнула и опустилась на место Чарлин же с верольдой еще раз поблагодарили ее и направились к выходу барон айрон появился спустя буквально три минуты уверенно вошел огляделся и опустился в кресло напротив наташа терпеливо ждала «Ладно», — махнул рукой барон, — «признаю, что мы повели себя не совсем корректно. Вы-то как раз вполне нормально, ну, ожидаемо. Претензии у меня в основном к барону Татлену. Я не сделал даже попытки изменить его мнение, или как-то повлиять. Признаться в чем-то был даже согласен с ним. Ну, у вас хотя бы хватило ума не показывать это. Ну, кто я такой, чтобы спорить с императором? А вот когда барон Татлен начал заговор раскрывать, оказалось, что ваше невмешательство сыграло злую шутку. Он вас посчитал своим единомышленником в этом вопросе, потому и стал действовать так решительно. Вы это поняли? Я не знаю, что у вас там за представление о женском уме, но это было достаточно очевидно. Ладно, ладно, я понял. Барон помассировал виски. Дело не в каком-то там женском уме, просто... «Ладно, признаю сильно недооценил вас, не знаю, специально вы так делаете, госпожа Наташа, или это обычное поведение девушек вашего мира, просто, ну, вы постоянно в чём-то сомневаетесь, ищите поддержку на стороне, постоянно говорите об отце, словно пытаетесь убедить себя, что действуете правильно. Нерешительная, неуверенная, боящаяся ответственности, да ещё и девушка, значит, жалостливая, мягкая, прощающая, хм, надо же». «Ну, примерно так», — кивнул Айрон. Татлен примерно так и говорил. «Мол, дело даже не в том, что нерешительное и неуверенное, а в том, что девушка, значит, начнёт сейчас плакаться и всех жалеть». «Какие подробности открываются?» «И что сейчас?» — Айрон развёл руками. «Ну, в общем, всё так и есть. Никогда не считал себя дураком, да и Татлен хорошо разбирается в людях. Так что наше впечатление было в большей степени верно». «Вы же сейчас с Чарлином о нерождённом ребёнке говорили, просили за него?» Видно, что-то сообразил по лицу Наташи и улыбнулся. «Вот видите, только вот в чём мы ошиблись. Как я и говорил, всё верно. И нерешительная, и сомневающаяся, и ответственность не очень любящая. Но стоит чуть надавить, попытавшись воспользоваться этими слабостями, как они слетают, словно луковая шелуха, а под ней внезапно обнаруживается оружейная сталь». И ты стоишь в ужасе, ухватив совсем не то, что ожидал, и боишься шевельнуться. Чуть лишнее движение, и тебя нашинкует. Как-то образно. И даже непонятно, вы сейчас похвалили меня или поругали? не то, ни другое. Просто констатирую факт. Думаю, вы еще не раз и не два преподнесете сюрприз тем, кто решит, что все эти вот ваши поверхностные черты и есть настоящие вы. «Жалко, не придется увидеть выражение лиц тех, кто обнаружит под этим настоящую вас. Собственно, я и хотел извиниться. Если бы я сразу поддержал вас перед бароном Татленом, он бы не решился действовать так жестко. Мы смогли бы избежать многих проблем». «Хм. Ладно. Не уверена, что вам действительно нужно за что-то извиняться, но принимаю. Вы для этого меня искали?» «Извиниться, да. Но не только». «Кстати, вы действительно могли бы предупредить, что подменили яд?» Наташа поморщилась. «Я тоже прошу прощения, просто действительно не подумала. А там вы так быстро убежали, когда догадались, что я не успела вас остановить. Я рад, что мы поняли друг друга. А искал я вас, потому что нужно ехать в контору СБ. Графиню я уже отправил с охраной и моим пояснением, но в любом случае нужно будет объяснить все барону Татлену лично. Все-таки он мой начальник». А тут, признаюсь, я еще не до конца понимаю. Нет, я понял, что все спланировала графиня. Но вот объяснить это с доказательствами... Я еще не переварил эту новость, признаться. Наташа кивнула. Понимаю. Собственно, я тоже хотела съездить. Что ж, не будем откладывать. Поехали втроем. Барон Айрон, Дарк Вром и Наташа. Альди Наташа настоятельно рекомендовала остаться. «Мне предстоит не очень приятный разговор с бароном Татленом», — пояснила Наташа. «Поверь, тебе не стоит там присутствовать. Я и сама с удовольствием избежала бы этого, но не могу». Альда даже не обиделась. Видно, прекрасно понимала, о чем будут говорить, и что посторонним там точно не место. А просто побывать в тюрьме на экскурсии — так себе идея. Барон Татлен выслушал сбивчивый доклад Айрона на удивление спокойно только смотрел почему-то постоянно на Наташу. Молчал и после окончания доклада. Прошелся по кабинету, сел за стол и переложил какие-то бумаги. «Барон Айрон, можете быть свободны». Барон, если и хотел что сказать, глянул на начальника и молча вышел. «Дарк, тоже погуляй, пожалуйста», — попросила Наташа. «Но, пожалуйста, не думаешь же ты, что мне тут что-то грозит?» Дарк явно так и думал, но все же еще немного подумав, послушно вышел. «Если что, я за дверью сообщил напоследок». Татлен даже не поморщился на это заявление. Дождался, когда закроется дверь, глянул из-под лобья. Когда догадалась про графиню? Когда сообразила, кто убийца. Он не мог провернуть все в одиночку. Самое слабое место убийца где-то должен был провести ночь. Слуг в доме достаточно, Рабочий день начинается у них намного раньше, чем встают господа. Где бы он ни спрятался, всегда оставался риск его обнаружения. В доме было только два места, которые слуги гарантированно не посетят. «Спальня графа и спальня графии», — не кивнул барон. «Верно. Ну а дальше уже, само собой, я стала вспоминать все те мелочи, которые раньше пропускала. И приказы слугам, и заказ еды. Никто из них просто не подумал, что кому-то придет в голову, «Проверять заказы еды до момента гибели?» «Еда. Конечно, нет мяса, но есть много куриц. Мясо графине нельзя, курица для прячущегося у графини Ерила. А графу мясо уже не понадобится в этот день, как и его гостю». Наташа только кивнула. «Вот и не заказывали. Они знают, как ведется у вас следствие, потому и не скрывались». А когда я стала задавать вопросы, графиня испугалась, а потом ловко перевела внимание на беременность. Вряд ли она вообще собиралась говорить о ней. Хотя, признаться, я еще долго полагала ее просто соучастницей, пока книгу не прочла. «Любовный роман?» «Да». Кому могла прийти в голову идея использовать такой яд подобным образом? «Врачу?» «Врач подобрал бы нечто более действенное и надежное». В любовном романе для девочек, может, использование такого яда и нормально выглядит, но в жизни. Просто другого убийцы не знали, а обращаться к кому за помощью побоялись. Хотя Ерил мог и знать другие яды, но только они наверняка были более действенными и быстрыми, а им нужно было, чтобы Граф Сторн умер не сразу. Ну, потом еще я Айрону говорила об ошибках самого Ерила. «Барон, вы действительно хотели об этом поговорить и потому выгнали всех из кабинета?» «Конечно, нет. Ты выиграла?» «Барон, я не знаю, что вы там придумали, но я не играла, чтобы выиграть или проиграть. Я хотела только найти убийцу. Вы мне начали мешать. Барон, Татлен...» «Хм... Скажите, я видела вашу реакцию на слова Ерила про то, как вы относитесь к заговорам. Это что-то личное?» Потому как глянул на нее барон, Наташа сообразила. «Да. Личная. И он ей никогда не расскажет об этом». Вздохнула. «Барон, вы понимаете, что в таком состоянии вы больше опасны для империи, чем для заговорщиков? Вы не можете не понимать, к чему привели ваши поспешные действия в графствах? Сколько времени понадобится, чтобы успокоить людей? И если раньше жители поддерживали империю, то сейчас начнут сомневаться?» «Помогли ваши любые средства ради цели? Добились спокойствия?» «И что еще посоветуешь?» Барон сказал это очень тихо, но... Наташа поняла, что он на грани. И как отреагирует на любое замечание, не скажет никто. С одной стороны, вот ей надо это. Она свои дела закончила, а дальше пусть кому положено занимается этим бароном. Наломал он тот дров так, что... С другой? Ну, жалко его. Теперь, когда она узнала, что эта реакция на заговорщиков у него личная, что там случилось такого? «Барон, в этой комнате два человека. Один подросток, второй взрослый. Кто из нас кто, как думаете? Вы серьезно просите меня дать какой-то совет, когда в моем родном мире с такой проблемой занимались очень опытные врачи?» «Врачи?» Болезни бывают не только у тела. Эти как раз наименее опасные в чем то но и у души. Я не знаю, как вам помочь. И я не могу вызвать врача по таким болезням из своего мира. Помочь себе вы можете только сами. Если честно, посмотрите на себя со стороны. Барон, я честно не хотела вас как-то Эх, я не умею говорить, чувствую, но сказать не могу. Я подумаю. Барон выглядел таким уставшим, что Наташа не рискнула как-то продолжать диалог. Может, он что-то и хотел ей сказать, когда просил остаться. Но сейчас здесь сидел смертельно уставший, потерянный человек, который потерял ориентиры и теперь не знает, куда двигаться дальше. Наташа поднялась. Я не могу соврать императору. В отчете я напишу так коротко, как смогу, но император обязательно задаст вопросы. «Не знаю, есть у вас отпуска? Возьмите такой, если есть, месяца на два. Езжайте куда-нибудь, где тёплое море и... Ну, в общем, это... Красивые девушки, вот...» Барон вдруг запрокинул голову и расхохотался. «Знаешь, есть что-то в тебе, что не даёт по-настоящему рассердиться. Я понимаю, что ты делала то, что обязан был делать я...» «Наверное, меня больше бесит факт того, что ты справилась, а я провалился, и поймали меня как раз на той черте характера, которую я считал своей сильной стороной, а оказалось, что это моя самая большая слабость». Как-то в одном споре в инете, э с друзьями мне попалась одна цитата древнего полководца. Он говорил, что человек только тогда станет непобедимым, когда будет знать и себя, и врага. А если человек знает врага, но не знает себя то он может победить, а может и проиграть. Лотерея, в общем. Спасибо. Я запомню это. Только боюсь, вряд ли я останусь теперь в службе. А еще есть такая поговорка. За одного битого двух небитых дают. Если вы действительно извлечете урок и познаете себя, то станьте самым грозным врагом всех заговорщиков. Вот. Барон вдруг улыбнулся. По-доброму. Встал и направился к двери, но, проходя мимо Наташи, остановился на миг и провел рукой ей по голове, словно погладил. «Какой ты еще ребенок, призванная, добрый и честный. Оставайся таким подольше». И вышел. Наташа медленно подняла руку, провела себя по волосам, поднесла ладонь к лицу, посмотрела на закрытую дверь, снова на ладонь. «Постараюсь, папа», — прошептала она в порядке?» — в дверь заглянул Дарк в ром. «Тут барон уже вышел, а тебя все нет». Девочка торопливо вытерла непрошенные слезы. «Все нормально, просто разговор вышел не таким, как я ожидала. Оказалось, барон на меня ничуть не сердится». «Да?» — недоверчиво хмыкнул Дарк. «Ну-ну». «Ага, возвращаемся и это...» «Собираться будем. Завтра днем возвращаемся в столицу». «И не хочешь задержаться?» — недоверчиво спросил Дарк. Полагаю, что Вестерхаузы, что стороны захотят тебя отблагодарить. Наташа махнула рукой. Нормально всё. Они тоже понимают, что я в гостях у Императора, а не у них. В общем, сбежать хочешь, — сделал верный вывод Дарк. Ну, тяжёлое дело было. Устала. Хочу забыть поскорее, если честно. Я понял. Но всё же хотя бы ради приличий придётся задержаться дня на два. Наташа подумала, вздохнула и махнул рукой. Ну, разве что ради приличий. Поехали тогда к Сторнам. Альда там, наверное, с ума сходит от волнения, напридумывала небось. Возвращаемся.